Цирюльнику понравилось, что вокруг него генералиссимус увивается. Он подвоха не почуял и давай, рассказывать, что он пленный турчонок и имел счастье быть брадобреем его величества, а Павел за верную службу возвел его в графское достоинство и наградил высшими российскими орденами. «Помилуй бог, помилуй бог, хорошо как! Поздравляю вас, сиятельнейший граф!» Ахает и ахает Суворов, и вдруг как закричит своему цирюльнику, «Тришка!» Ну, царюльник, конечно, тут как тут, обличием вроде нашего брата-мужика, с ножницами и прочими причиндалами. Подстричься, изволите, ваше сияльство. А Суворов тычет в Кутайцево, «Смотри, тришка!» «Хорошо бритвы точи, и не дергай больно за волосы, выслужишься, графом будешь». Ну, Кутайсов, конечно, разобиделся, наговорил государю на Суворова на праслину, и с той поры император не взлюбил своего полководца. Иван слушал и не верил солдатским побывальщинам. Он знал Кутайсова как придворного, готового всем оказывать услуги душой и сердцем преданного государю. А что худороден, так и сам Иван не из знати. А солдаты совсем уж мужики, но и они душу имеют. И нет у государя прочнее их опоры. Нет, не все так просто, как издали кажется, как народная молва разносит. Скоро пришла весть о смерти Суворова. Князь италийский, граф Рымникский, генералиссимус российских войск, фельдмаршал австрийской армии, великий маршал войск пьемонских, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома, кавалер всех русских и многих иностранных орденов, умер мучительной смертью с именем Павла на устах. А тот запретил в газетах Некрологи о Суворове, почести приказал отдавать ему лишь почину фельдмаршала, в погребальную процессию назначил одни негвардейские войска, Однако весь Петербург провожал тело великого полководца в Александро-Невскую лавру. Сам Павел скрытно подъехал верхом к углу Невского и Садовой, издали поклонился гробу, и весь остатний день был грустен, повторяя, жаль, очень жаль. Может быть, государь мстит Суворову за родство с Зубовыми? Или до сих пор не может простить закопанный фельдмаршальский мундир, Завидует народной славе полковод, Но отчего тогда сам осыпал его наградами, коих ни один смертный до сих пор не удоставился. Неужто, правда, говорят солдаты, и один навет значит более, чем все заслуги? Так ведь и я сижу по навету. Вдруг сопоставил Иван судьбу Суворова со своей, и ему стало горько за государя наненков с беспощадностью обиженного стал перебирать промахи павла конечно же первое что пришло на ум новое военное амундирование запрет носить круглые шляпы короткие сапоги с отворотами и шнурками башмаки с лентами смешна показалась мелочная опека любовь государя заниматься делами губернских полицмейстеров отменены тупеи Опущенные на лоб, в городах нельзя ездить, на дрожках и цугами в хомутах. Изъяты из употребления отдельные слова. Смешно сказать, но императорские указы простираются до таких пустяков, чтобы вместо «врач» говорить «лекарь», вместо «сержант» — «унтер-офицер», «граждане» — «обыватели», «отечество» — «государство». Нужно ли столь жестоко наказывать людей, провинившихся на безделице, уничтожать мещанские цеховые клубы, давать свободу одним староверческим сектам, зато преследовать стричборды и гнать на поселение других раскольников? И разве есть необходимость в запрещении ввоза из-за границы не только книг, но даже музыки в создании цензурного комитета? Зачем, как бы в насмешку над армией, вводить на военных шарфах и даже знаменах любимый цвет Анны Лопухиной, ставшей одновременно княгиней Гагариной и любовницей императора? Нельзя простить Павлу ни холодности к императрице, ни сближения с ловким патором и иезуитом Грубером, ни поспешного выдворения за пределы России, получившего здесь приют по зову Павла же Людовика XVIII. Смешно, что Россия готовится к войне с Англией лишь из-за того, что англичане заняли далекий остров Мальта, чей монашеский орден вручил Павлу достоинство великого магистра.